Боязит пристально присматривался к своей бирюзе. «Не бледнеет ли?» Следом за ним двигались целые тучи изможденного, отчаявшегося Люда. Позади они не имели ничего, кроме голода и блужданий. Впереди ждала их неизвестность. Но единожды, поверив этому удачливому ушах за Д, они уже не отставали от него. Готовы были сопровождать... хоть и на край земли, следовать за ним до самой смерти, ибо что такое вся их жизнь, как не бесконечные странствие, мытарства и скитание. Семьи шли со своим скарбом, с овцами, ослами, верблюдами. Беспорядочная, бесконечная вереница, которая не остановиться, не продвигаться вперед, как следует, не может. Не отогнать назад — Ни припроводить вперед. Движутся, движутся. Ни войска, ни помощники, ни сообщники. Лишнее бремя и несчастье. Ночью разводили костры, доили овец и коз. Женщины кормили детей и укладывали их спать. Мужчины находили развлечения в петушиных боях. Каким чудом сумели сберечь петухов, вести их с собой, готовить для этих странных побоищ? Петухов было много, чуть ли не каждый приносил своего, чуть ли не всем хотелось пробиться в круг, поэтому ограничивалось время для стычек, стояли в очереди, будто к стамбульским гулящим. Нетерпеливо дышали друг другу в затылки, отталкивали и оттесняли передних, пробиваясь туда сами. Кто дожидался своей очереди, готовил перед этим петуха, лезали петухам клювы, плевали им под крылья, дергали за ноги, встряхивали озверевших птиц, крутили вокруг себя. А потом пускали в круг и, молча, не дыша, следили, как ошалевшие бойцы железно клюют друг друга. Как течет из гребней кровь, выдергивается перо на шее и на груди, выклевываются глаза. Самое удивительное — каждое утро боязида будили петухи. Эти окровавленные, побитые, полуживые птицы еще пели. Запоет ли он еще когда-нибудь, как пела когда-то его мать в гареме, великая султанша Хасеки? Почему не спросил совета у матери, прежде чем броситься в схватку с Селимом? Она бы не допустила его до гибели. Когда-то считал, солнце над головой, здоровье и жизнь. Вот и все счастье для человека. Теперь понял. Счастье только там, где есть надежда. В безнадежности человек жить не может. Было у него солнце над головой, но какое-то солнце словно не настоящее. Растирался вокруг необозримый мир, но какой-то мертвый, без растительности, без красок и звуков, и тишина лежала такая, что слышен был шорох змеи, проползавшей по камню. Так, будто ты давно умер, вынули из тебя душу, и только твоя ненужная оболочка странствует без толку, без цели и надежды. Может, потому ехал он не торопясь, колеблясь, словно хотел повернуть коня, хотя и знал, что возврата нет. теперь должен был ехать все дальше и дальше до крайних границ великой империи султана сулеймана не останавливаться и там переступить эту межу навсегда поставить себя вне османского закона для которого он теперь был беглец предатель продажная душа и отмеривалась ему за это единой мерой смертью и он должен был быть убитым столько раз Сколько раз будет пойман. Отступления не было, и Боезит гнал своего коня вперед. Он провел многотысячные толпы через горы, Недоступными тропами под самым небом, И, наконец, вывел на склоны, ведущие в похожую на рай, Араратскую долину. Потоки несчастных изгнанников ринулись в безбрежность долины.